5 январь 3 Ускорение темпа жизни приближает к ротам огненным. Темп жизни человека каменного века был совершенно иным. Даже бабушки и дедушки вашего поколения жили другой жизнью. Много более медленной и более бедной впечатлениями. Многие никогда не покидали родного города, деревни или насиженного гнезда. Теперь темпы изменились и ускорились необычайно. Радио, телевизоры, самолеты и другие средства передвижения убыстрили скорости течения впечатлений, а главное, вывели сознание из того маленького круга, в котором оно жило раньше. Поневоле, слушая радио, мысль облетает весь мир и приобщается к жизни планетной. Телевидение скоро уничтожит пределы дальности зрительных расстояний. И через механические аппараты человек одолеет пространство, чтобы позднее завершить это одоление при помощи уже своего собственного аппарата духа. Сейчас человечество объединяется посредством механических установок и аппаратуры. Потом объединится сердцем и в духе. Много усилий прилагается нами к тому. Но будет, но будет единая дружная семья всех народов Земли.